Глава семнадцатая Что было дальше, я уже толком и не помню. Поймав ключи, я впал в прострацию, не веря всему происходящему. «Вот хрена же тебе подфартило!» — раздался голос читера. «Я буду первой, кого ты прокатишь!» — сказала Даша. А дальше со всех сторон на меня посыпались поздравления. Некоторые в открытую заявляли, что завидуют мне. Я даже смутно помню несколько предложений продать «Кобру». Вот только суммы, которые предлагали, я не запомнил. Да я не продал бы я ее ни за какие деньги. «Сергей Михайлович, не хотите попробовать завести свою машину?» Спросил у меня Валентин, который все это время стоял неподалеку. Естественно, я хотел. Впрочем, как этого хотели и все присутствующие в зале. Первый в мире автомобиль, работающий на силе дара. Да это мечта любого одаренного. Внутри машина оказалась даже лучше, чем снаружи. Удобные кресла, моментально подстраивающиеся под сидящего в них. Отделка натуральными материалами. Множество дисплеев и датчиков, которые были сейчас неактивны. Небольшой спортивный руль и всего одна педаль. Да как так-то? «Вставьте ключ зажигания и поверните», – начал мне объяснять Валентин. Я сделал это, и на руле загорелось несколько красных точек. Теперь коснитесь руля и активируйте дар. Как только я это сделал, моментально включились все дисплеи. А теперь газуйте. Для этого зачерпните побольше силы. Не бойтесь, пока машина стоит на нейтралке и, так сказать, никуда не поедет. Я сделал, как мне сказал Валентин. и обалдел от звука, который вырвался из-под капота этой красавицы. «Нет, это не кобра. Это настоящий демон, который одним своим рывком будет вселять страх в своих врагов. Так я и буду звать свой подарок». Прибавив еще силы, с наслаждением увидел, как шарахнулись от машины, подошедшие к ней слишком близко гости. «Совсем забыл сказать!» засунул голову в открытую дверь император. На заднем сидении лежат права и все документы на машину. Я едва не расцеловал будущего тестя. Да Нестерович со своим подарком даже рядом не валялся с этим. Что дальше происходило на приеме, я не знал, тупо проведя все время в машине, лишь изредка вылезая из нее, чтобы дать возможность желающим посидеть за рулем моей красавицы и насладиться звучанием ее мотора. За это время Валентин успел рассказать мне, как все устроено в «Кобре», какой датчик за что отвечал и как вообще начать движение. Для этого необходимо было нажать на небольшую кнопку, находящуюся на панели управления. Это снимало блокировку с двигательной системы, и сила дара начинала поступать туда, тем самым заставляя машину двигаться. Единственная педаль отвечала за торможение, а скорость машины регулировалась при помощи дара. Чем больше силы я направляю, тем быстрее едет машина. Например, спокойно разогнаться до сотни и поддерживать эту скорость мог даже одаренный второй ступени. Для более быстрой езды нужно было находиться уже на более высоких ступенях. Пределом скорости у Кобры было 280 км в час, и достичь такой скорости могли лишь одаренные, поднявшиеся до ступени Гранта. Моим же потолком на сегодняшний день были 160 километров или 180, если исчезнет блокировка, поставленная Даяной. Еще парень мне рассказал, что у машины имеется множество секретов, но рассказывать о них на приеме он не будет. Об этом мне сообщит император, когда мы окажемся в более подходящем месте. Даже несмотря на все предпринятые меры безопасности, Меншиков-младший чего-то опасался. Прием закончился ближе к утру, и еще примерно час мне пришлось ждать, пока спустят мою красавицу. Уезжать без нее я отказался. Впрочем, как и ехать домой на машинах гнева. Мазуров был против этого, но император дал свое разрешение. Тем более дорога была проверена, и даже сейчас вперед уехало несколько машин, чтобы исключить засаду или еще какой-нибудь подарок. Единственным условием, которое мне поставил император, было ехать со скоростью охранного кортежа. На переднее сиденье рядом со мной уселась Даша, а назад забилось аж три человека, непонятно каким образом поместившихся там. Несмотря на то, что там имелись сиденья, были они настолько крошечными, что нормально себя чувствовать в них могли лишь дети. А сейчас там уселось три не самых компактных мужика. Два сильнейших щитовика из Гнева и Мазуров, который ни в какую не хотел оставлять нас одних. А, пофигу, пусть едут. Мне не мешают и ладно. Когда все было готово, я взялся за руль и коснулся Дара. Мотор тут же заурчал, словно довольная кошка. Как и учил Валентин, я снял блокировку с двигателя, и машина медленно покатилась вперед, доставляя мне истинное удовольствие. А уж когда я добавил немного сил, это было просто непередаваемо. Я даже и не заметил, как машина резко рванула вперед, слегка переборщив с выходом силы. Каким-то чудом мне удалось не врезаться в движущиеся впереди автомобили охраны. За это я тут же получил отповедь от Даши, которую поддержал Мазуров, согнутый в три погибели на заднем сиденье. Но сейчас мне уже ничего не могло испортить настроение. Я кайфовал. Но кайфовал я недолго. Минут через пятнадцать, когда мы выбрались за пределы городской черты, Мазуров получил доклад от едущих впереди машин охраны. «Немедленно остановиться! Вылезти из машины и занять оборонительные позиции!» — скомандовал Мазуров. Времени задавать вопросы не было, и я тут же ударил по тормозам, болезненно приложившись грудью об руль. Машина еще не успела до конца остановиться, как бойцы гнева выскочили из нее и бросились помогать выбираться нам. Мне помощь была не нужна. Я вылез едва ли не быстрее всех, тут же накинув на себя броню и начал искать возможного противника. Но вокруг были лишь машины нашей охраны и выбегающие из них бойцы, занимающие оборонительные позиции. «Что случилось?» Услышал я Дашу, которая потирала грудь в том месте, где находились ремни безопасности. Не зря я настоял на том, чтобы она пристегнулась. А то влепилась бы сейчас в лобовое стекло, и неизвестно, чем бы это все кончилось. «Отходим к основному защитному строю!» — распорядился Мазуров, параллельно отдавая какие-то команды, продолжающим выбегать из машин бойцам. В центре основного защитного строя уже находились императорская чита и мои родители. Отец, так же как и я, был облачен в броню. Кожа императрицы немного покраснела, а глаза императора начали светиться. Одна лишь мама не проявила никаких внешних признаков силы. Впрочем, на ее уровне силы их и не было. Их окружили щитовики, к которым присоединились ехавшие вместе с нами. Как только они влились в общий строй, я заметил едва различимую рябь, прошедшую по воздуху. «Что случилось?» – спросил я у отца, когда мы с Дашей оказались рядом. Кто-то напал на передовую машину, обстреляв ее из пулемета. Я моментально развернул сигнальную сеть, растянув ее как можно дальше. Сразу же наткнулся на сеть отца, которая была намного больше моей. Как далеко она доставала и какие цели выполняла, я не знал. знал лишь одно, что она была статичной. Поэтому я тут же запустил свою сеть крутиться. Одновременно с этим я начал высматривать мутировавших пчел и любую другую подозрительную хрень. Впрочем, остальные занимались тем же. Даже Даша стояла с очень серьезным видом и крутила головой по сторонам. От сети ежесекундно проходило множество откликов, но ни один из них не представлял для нас угрозы. Через пару минут в отдалении послышались автоматные очереди, которые затихли после пары глухих взрывов. Наткнулись на группу беженцев из Средней Азии. Выслушав доклад подчиненных, заговорил Мазуров. Двое взято живыми, сейчас идет допрос. Минут через десять узнаем, можно ли двигаться дальше. Все замерли в ожидании. Время, пока допрашивали пленных, тянулось невероятно долго, особенно когда ожидаешь нападения с любой стороны. Даже не дает успокоиться осознание того, что ты со всех сторон окружен вооруженной охраной и сам являешься далеко не слабым одаренным. Вот тебе и прогнозы аналитиков, что во время первого приема на нас никто не осмелится напасть. Нашим врагам нужно время, чтобы присмотреться, понять, с какой стороны лучше подступиться и прочая чушь, которую мне говорил император. И вот тебе, пожалуйста. обстреляли одну из передовых машин охраны, как раз первый выход Даши в свет. Все чисто. Это залетные казачки, которые решили отомстить императору за то, что их родственников депортировали из империи. Вовремя не продлили рабочие визы товарищи и отправились в Освояси. А как вы знаете, на родине подобных работяг не очень жалуют из-за того, что они сбегают из родной страны. Вот и этим товарищам не повезло. Прибили их практически сразу, как пересекли границу. А их друзья, которые оставались в империи, решили, что во всем виноват император, подписывающий подобные законы. Узнав, что сегодня император появится на приеме у Меншиковых, они устроили засаду на обратной дороге. Как только увидели правительственный автомобиль, открыли по нему огонь. В общем, дилетанты, которых еще поискать. Даже не представляю, каким образом им удалось просочиться между нашими патрулями. «Прозевавшие их будут строго наказаны!» Мазуров замолчал и, приложив палец к уху, выслушивал очередной доклад своих бойцов. «Кроме этих узкоглазых долбоящерев, никакой угрозы не обнаружено! Можно двигаться дальше!» «А что будет с этими людьми?» — спросила Даша. «Вутиль их!» — вместо Мазурова ответил император, чем заслужил гневные взгляды нашей женской половины. А вот мужская половина была полностью согласна с императором. Это не наши граждане, чтобы судить их и тратить на это бюджетные деньги. Это террористы, которые умудрились достать оружие, устроить засаду и напасть на правительственный автомобиль. Однако этого достаточно, чтобы получить максимальный приговор. Движение мы возобновили минут через 10, лишившись трех машин. Одна была расстреляна и потеряла все свои ходовые качества, а еще две остались вместе с бойцами, которым предстоит привести приговор императора в исполнение. На этот раз мы двигались еще медленнее, чем в начале нашего пути. Мне дико хотелось использовать демона на полную, выплеснув в него максимум силы и почувствовать свою мощь, скрытую под капотом. Добравшись до первого блокпоста, Первым делом осведомились, нет ли новостей о деде. Все оставалось по-прежнему. Никто ничего не знал. От этих новостей отец вновь посмурнел, хотя после приема он был в очень хорошем расположении духа, и даже нападение гастробайтеров не испортило его. А вот отсутствие новостей о деде смогло это сделать. Несмотря на то, что было уже очень поздно, едва ли не все поместье еще бодрствовало. Исключением была Оля, Дайнана и, к моему глубочайшему удивлению, Петр Алексеевич. Уж не заболел ли случаем наш незаменимый дворецкий? Все же ему очень много лет, а в таком возрасте даже малейшая простуда может быть опасна. Утром нужно будет отправить к нему целителя. Пускай Витцена осмотрит старика и, если понадобится, подлечит. Я даже готов оплатить услуги целителя из своего кармана. Тем более сейчас... когда этот карман тяжелый, как никогда. Так вот, слуги не спали, дожидаясь нас, и как только они убедились, что мы вернулись в полном составе, целыми и невредимыми, разошлись по своим комнатам. Все же очень хороших слуг подобрали для себя родители. Слуг, которые любят их и очень переживают. Нам с Настей определенно нужно стремиться к такому же результату в подборе персонала. Бойцы гнева отправились в свое расположение, наши дружинники пошли к себе. А мы все отправились в поместье. Сереж, задержись ненадолго, попросил меня император, когда мы очутились в гостиной. При этом мама с Юлией Сергеевной попытались узнать, для чего это я понадобился императору. Но быстро получили отворот поворот и обещание, что если они сейчас не отправятся спать, то император лично призовет какого-нибудь особо страшного призрака и попросит его попугать непокорных женщин. На подобное они не могли пойти, и поэтому, немного поворчав для приличия, пошли на второй этаж. Как только мама с императрицей поднялись наверх, я вопросительно уставился на Николая Александровича и отца. Они сейчас стояли вместе и, в свою очередь, смотрели на меня. «Думаю, ты уже догадался, что Кобра — это не простая машина», — заговорил император. «Естественно, я догадался. Это самая потрясающая машина в мире. Вслух говорить я это не стал, тем более мне было интересно все, что связано с моей машиной». «Кобра — это первый прототип автомобиля, способного конвертировать силу любого дара в энергию, на которой, собственно говоря, и работает машина». Но использовать эту энергию можно не только для того, чтобы ехать. А вот это уже интересно. Именно об этом мне говорил Валентин. В первую очередь, это прототип первой в своем роде боевой машины, способной конвертировать силу твоего дара как для атаки, так и для защиты. Причем защитные щиты, создаваемые коброй, будут способны выдержать прямое попадание из РПГ. И это если за рулем будет находиться одаренный третьего ранга. Архигранд же сможет пережить внутри кобры небольшой локальный апокалипсис. Правда, если опустошит все свои запасы. Да и это лишь теория, не проверенная на практике. А по своим атакующим возможностям Кобра даст фору даже легкому танку. На ее борту установлены новейшие оружие, которое также работает на Даре. Естественно, снова прототипы. Заметив, что я собираюсь задать вопрос, ответил Император, попав с первого раза. Хотя тут и попадать особо было нечего. Эти вопросы лежали на поверхности. Это что же выходит? Наконец, свершилось то, о чем твердили фантасты еще с начала прошлого века и чего боялись все эти годы. Человечеству удалось создать оружие, работающее на энергии дара. — Вижу, тебя очень заинтересовали эти новости, — усмехнулся император, видимо, увидев мое охреневшее лицо. — Даже боюсь представить, что с тобой будет после приема у Ланцовых. Значит, мои предположения о том, что они смогли разработать что-то по-настоящему стоящее, подтвердились. А отсюда сразу же становилось понятно, почему император выделил этот род еще во время нашего первого разговора на эту тему. Но все, больше не буду тебя на сегодня грузить. Ты сам это сделаешь намного лучше меня. В багажнике моего подарка должна лежать инструкция по эксплуатации. И насколько я знаю, там очень много материала. «Думаю, чтобы ознакомиться с ним, тебе понадобится пару недель. Может, лучше пригласить к нам Валентина Меншикова? Он же по-любому знает все о демоне». «О ком?» — спросили в один голос император с отцом. «О демоне. Я решил так назвать свою машину. Слышали, как кричит его двигатель? Вот, поэтому и демон. Тем более не люблю я змей». «Ну, демон, так демон», – пожал плечами император. «И разбираться с возможностями демона тебе придется самостоятельно. Для каждого одаренного все индивидуально, и разобраться во всех тонкостях ты сможешь только сам». «Ну вот, очередная засада. Теперь еще придется читать инструкцию. А без нее я просто не смогу пользоваться своим демоном по полной». Исходя из последних событий, защита мне очень сильно пригодится. Впрочем, как и оружие, работающее на силе дара. Уже сейчас представляю, как я несусь по городским улицам. За мной едут машины преследователей и поливает меня огнем из автоматов. Защита берет на себя все выстрелы, а сам я в это время начинаю отстреливаться, подбивая одну машину за другой. «Похоже, кто-то пересмотрел «Боевиков», хотя даже не могу сейчас вот так запросто сказать, когда последний раз вообще что-то смотрел. Как вариант, это вообще был какой-нибудь сериал, который меня заставила смотреть вместе с собой Настя. Имела она такую слабость, особенно перед сериалами, снимаемыми народом корё. Я же, наоборот, никогда не понимал этих сериалов, и поэтому они совершенно не задерживались в моей памяти». Вот и не могу вспомнить, когда последний раз смотрел что-нибудь. Поблагодарив еще раз императора за подобный подарок, я пошел в гараж. Нужно как можно быстрее научиться управлять со всем функционалом демона. Теперь на все приемы я буду ездить только на нем. Даже мама не сможет ничего сказать против, когда узнает, что из себя представляет подарок императора». «И почему машины, в которых перевозят членов императорской семьи, не оснащены подобным оборудованием?» «Или, быть может, я чего-то не знаю?» «Ну да ладно, об этом спрошу императора позже». «В гараже я застал дружинников, окруживших моего демона. Читер что-то им вещал, активно размахивая руками и всячески пытаясь привлечь к себе внимание. Но на него никто не обращал внимания». Все были слишком заняты разглядыванием демона. «Нравится?» – спросил я, накинув на себя броню. «Да ладно! Быть не может такого! Почему никто не отреагировал на мой вопрос? Неужели они настолько уже привыкли к нашему голосу в броне?» «Голосу-то они вполне, возможно, привыкли, а вот кровавой игле в задницу определенно нет». Подпрыгнули абсолютно все, хватаясь за свою пятую точку. «Ты чего творишь?» – возмутился читер и словил еще одну иглу. Я их наделал с запасом, чтобы каждому минимум по паре штук хватило. Больше желающих повторить успех читера не было. Серега, дай погонять!» «Крутяк! Себе такую же хочу!» «Сколько же она теперь интересно стоит?» Каждый из дружинников хотел спросить у меня про демона. Один лишь леший тихонько стоял и молчал. Причем в его руках я заметил ключи от машины. И кто, интересно, ему их дал? Один комплект был у меня. Второй вот нашелся у Лешева. А еще есть? Есть кто-то еще, кто сможет воспользоваться моим демоном. «Это для твоего отца!» — сказал Леший, когда я ответил почти на все вопросы дружинников. Просто пришел Семенов и начал раздавать семь пистонов, разгоняя их по местам. Единственные, кто остались без крепкого слова Семенова, были Леший и Читер. Они вообще сейчас находились в отпуске и могли делать все, что угодно. — Откуда и зачем? — спросил я. — Если откуда у Лешего ключи я еще мог предположить, то зачем? Не понимал. Он в любом случае не сможет воспользоваться моим демоном. Вот такая отличная выходит противоугонная система. Сесть за руль сможет лишь одаренный. А тронуться вообще тот, кто знает, как это делать. Что-то я очень сильно сомневаюсь, что подобные машины станут общедоступными в ближайшие годы, а возможно даже и десятилетия. Второй комплект ключей мне дал сам Менщиков, как старшему дружиннику Воронцовых. «Это на публику было сказано, что машина – подарок тебе? На самом деле это подарок всему роду воронцовых?» «Так, стоять! Не отдам никому своего демона!» А император еще тот говнюк. На всю империю, значит, объявил, что это подарок мне, а после уже резко переобулся. Но ничего, вот сейчас я прочитаю всю инструкцию и тогда наставлю такую защиту... что кроме меня к машине даже никто не подойдет ближе, чем на 10 метров. Вот в таком праведном гневе я и полез в багажник, наткнувшись там на десяток толстенных книг, на которых было написано «Руководство по эксплуатации». И еще имелась подпись «Том 1, 2 и так далее». «Вот же...» «Хотя чего я ожидал увидеть?» Император сразу сказал, что мне потребуется много времени на изучение всех материалов. Делать нечего. Чем быстрее я начну, тем быстрее я разберусь в возможностях моей. Моей и ничьей больше машины! Читер вызвался мне помочь, а Леший отправился отдавать ключи отцу, а вместе с ключами и мои слова о том, что машина только моя. Как ни странно, спать совершенно не хотелось. Впрочем, как и есть. «Единственное, чего я хотел, это разобраться со всем как можно быстрее». Читер покинул меня через пару часов, сказав, что все равно ни слова не понимает, а от дара он так же далек, как его задница от стрингов. Я же продолжал читать. Прервался только когда пришла пора Насте бодрствовать. Все же я обещал ей прийти. Вот там заодно и поем. В любом случае для Насти готовят очень много». Восстановление отнимает очень много сил, и поэтому Настя сейчас ест за пятерых. Но тетя Зина всегда готовит гораздо больше, чем съедает княжна. Тем более сегодня я ей помогу. К моему удивлению, не застал в палате вообще никого, кроме Насти, которая сидела и уже вовсю поглощала пищу. Если раньше она не очень жаловала мясо, то сейчас уплетала его за обе щеки. при этом еще постоянно причмокивая и демонстрируя, как ей вкусно. «А где все?» — спросил я, как только зашел в палату. «А тебе нужен кто-то?» — ответила вопросом на вопрос жующая Настя, а потом еще добавила. «Закрой дверь и поверни зафелку, пожалуйста!» Говорила она это про защелку на двери, которую никогда не закрывали. Не совсем понимая, для чего это, я щелкнул замком и поспешил присоединиться к Насте, пока она не съела все так любимые мной ребрышки. — Кроме тебя, мне больше никто не нужен, — ответил я, как бы двояко это не звучало, после чего тоже принялся за еду. — Завтра с меня снимут подавитель, — заговорила Настя, когда мы поели и немного привели себя в порядок. Настя уже сама передвигалась по палате, хотя и делала это довольно медленно. Успокоительные еще долго будут давать о себе знать, поэтому она спокойно дошла до санузла и отправилась в душ. Обычно с ней туда постоянно отправлялась Юлия Сергеевна, но сегодня ее не было. Собравшись с духом, я предложил Насте свою кандидатуру. Княжна мгновенно покраснела и, опустив взгляд в пол, немного подумав, отказалась. Настаивать я не стал, хоть и очень хотел этого. Что же, подожду Настю, все равно выбора у меня нет. Минут через пять, после того, как я услышал звуки льющейся воды, тренькнул мой телефон, который тут же оказался в руках. «Хорошие новости. Можешь умирать. Даяна». И больше ничего.